Когда попадёшь во Флоренцию, искаженную, издуманную, созданную мастерами искусства, то не знаешь, кого за это благодарить. Климат ли благодатный, красоту ли окрестностей, вырастивших Джотто, или хозяйку моей комнаты, старуху Бенедетту, за то, что она и ее деды сохранили для меня Флоренцию, или благодарить сорванцов мальчишек, ни одного носа не отбивших уличным мрамором. Итальянцы экстазны и нежны к своим сокровищам. La bella Firenze в их произношении звучит как влюбленность в живое существо, вечно юное и вечно эксалтирующее их жизнь. Моя хозяйка, убирая при мне комнату, останавливалась перед моим натюрмортом и на мои вопросы, как она находит работу, Бенедетта говорила: "Синьора, во Флоренции столько прекрасных девушек, Почему бы не переменить вам сюжет и написать красавицу флорентинку, подобную форнеринье небожественного Рафаэля? Но ведь она уже написана, возразил я. А это все равно, красивая девушка всегда найдет покупателя. Она предложила мне даже привести модель, в соответствующую заданию. Но тем не менее я не сдался. В словах старухи мне послышался намек на нечто помимо искусства, излечивающее некюрмортные заболевания. Во Флоренции призрачно от насыщенности великими памятниками. Проходит набережная Орно, костлявый, но стройный даже в своей худобе человек с орлиным носом. В руке держит он свернутую в трубку рукопись. Идет... Глаза перед собой в мостовую. Путаются в складках одежды его длинные ноги. Это тот, которого вторым после груди матери узнает любой итальянский младенец. Длинный человек идет к своим друзьям читать новую главу Божественной комедии. Ковыляет потрепанный с пледом в закутку сутулый человек локтями он как бы Отшвыривает мешающий его ходу воздух. Сверлящие глаза его бросаются вдоль домов. Мимо одного входа, где на пороге стоят трое людей, сутулый пускает ругательство, ворчит, пробегает быстрее мимо них и сворачивает голову в сторону реки. Освещённое зарёй, стало мне ещё виднее его лицо с небольшой путанной бородой с вдавленным носом и с плотно увивающимися друг о друга губами. Насевшие плечи на грудь, торс на ноги и сами ноги, ковыляющие болезненно, изобличают в нем хватку крамсания вещей, порыв и волю к оформлению. Я приметил и людей мимо которых ругнулся автор Гробницы Медичи. Один из них, облокатившийся о притолку Стройный, как изваяние старик с длинный убранный волос к волосу бородой. Другой стоявший в глубине с носом картофелем в цеховом берете. Третий гном шершавый, заросший, и только глаза очернились на его безобразном лице. Вероятно, такое самолюбие и есть мать талантов, сказал первый вслед убегавшему. Пхе, пробурчал гном. Напихать в мрамор своих капризов можно и бестолона. А что касается его красок, так любой красильщик набрал бы их из своих ведер. — Ты не прав, Жанину, Потому ты и сердишься, с улыбкой возразил первый. Посмотрел бы я на этого каменщика, если бы он не научился кое-чему после твоей тайной вечери. Не унимался гном. Гулы шум толпы. Рваный, пестрый народ бежит к дому. Где на площади у Баптистерии Джотто, исступлённый монах с лицом бабы, если бы на этом лице не было столько дерзкой воли, заклинал толпу ненавистью к роскоши, к прелестям жизни, нежищим тело и разлагающим дух. «О развращении искусством, говорил монах. о леди картине порочного Леонардо из Винчи бесстыдно ногой и ябольстительный. Толпа вопила: "Смерть, огонь для отступников от святого Франциска". Во главе с монахом, окружённым вооружённым сбродом из чернецов и бродяг, двинулась толпа к сеньории. На этой же самой плите, вделанной в мостовую перед палаццо Веккьо, на которой обозначена дата его же соизжения, Монах громит правителей, жиреющих в честолюбии и грабежах. Декабрьский туман окутывает площадь. Под сводами лоджии, ланцы сижу я, вслушиваясь и вглядываясь в набегающие воспоминания. Передо мной силуэт Персея с головой Медузы, режущий стрелами своих форм мглу, как вспорхнувшая ласточка. За ним уже в смутных силуэтах, распластавшиеся площадью фонтан. Все наработано вокруг меня шалостями и трудами мастеров. Я помогаю оформляться прошлому. В кабачок бронзового вепря входит человек с наружностью забияки, одетый в старый цеховой итальянский костюм, с правым на шпагу. Кабаччик залебезил перед вошедшим. — Клянусь Донателло, если ты, Пузан, не найдешь в твоей дыре медичистского старого, я проучу тебя здорово, крикнул забияка на и Этим криком словно провалил его сквозь землю и снова заставил вынырнуть с бутылкой витиеватой венецианской формы, за папской печатью. Незнакомец с вином перебрался за мой столик. Он, вероятно, моих лет, у него открытое до забавности лицо с поднятыми на лоб бровями. Вместо приветствия он протягивает и кладет на стол ифесом ко мне свою шпагу. Это изощреннейшей чеканки рукоятк по легкости барокко и по способу композиции растительных и животных форм я узнаю мастера. Насколько величав и торжественен Донателлу, настолько беззаботен и радостен чиллини, говорю я. Забияка взметнулся. Автор этой прекрасной безделушки перед вами, сказал он. Очень рад, мастер. Я только что рассматривал под колоннадой вашего виртуознейшего Персея. Изящество и вместе прочность конструкции доставило мне огромное наслаждение. У чиллини лицо детски засияло от моих похвал. И он, по свойственной художникам щедрости, к лестецам, конечно, захотел непременно показать мне какую-нибудь удивительную свою работу. Винвенто повел меня к себе. Где-то возле Пьетцалле Микеланджело из амбразура окна одного из домов бросается на тротуар мужская фигура и пускается на утек от нас. Чиллинь кошкой скакнул за убегавшим Я услышал проклятие и возню, и через минуту мой компаньон вернулся. Клянясь святыми и дьяволами, он был полон гнева, того итальянского шипучего гнева, который именно своей шипучестью спасает от многих лишних бедокурств этот легко воспламеняемый народ. Дело было сделано. Чиллини полой своей куртки отирал на ходу свою шпаку. Входим в этот дом. Большая со сводами комната освещена масляной светильней. Это очевидно мастерская. В ней станки и печной мех плавильни. Металлический лом, мраморы, свертки рисунков и шаблонов, инструменты на рабочем столе, все это в полном кавардаке. На полках мулижи и формы чередовались с кухонной посудой. В углу по табуретам и скамьям валялись одежда, белье и обувь. На столе в грязном бесчинстве разбросанные объедки пищи, оловянная посуда с опивками вина. На полу шелуха и косточки фруктов и грязь неделями не выметавшегося помещения. Хозяин оставил меня одного и скрылся в соседней комнате. Я стал рассматривать обломки мраморов. Это была античная скульптура из раскопок и находок, почерневшая от сырости и времени, еще не расчищенная. Руки, ноги, торсы, головы, а некоторые небольшие статуэтки были и целы. В этих замечательных образцах скульптуры были все начала экспрессии, жестов, улыбок, законов построения и разворота форм, которыми орудовали мастера Возрождения. Улыбка персонажей Леонардо, мужественная нервозность Микеланджело, пытающегося пересилить образцы отвоевать, от одержимости ими свою микеланджеловскую волю и выразительность. Фантазия моя не разыскала в этой свалке хлама прекрасного, предполагаемого хозяином для показа произведения. А сам он в это время был занят строительством домашнего очага. Голос Челлини: Потоскушка! Ты делаешь вид, что сладко спишь. Дьяволы пусть утащат меня в пекло, если ты не притворяешься колдуньей бесовская, И если не настало время, чтобы эта шпага отправила тебя следом за твоим любовником, подлейшей из баб. Женский голос: Ах, это ты, мой славный Бенутти. Ну что с тобой? Челлини, бесстынне, и ты еще можешь так говорить? Возня чего-то треск и женский голос в одних междометиях набросился на мужской. Мужской выбрался из его визга. "А что это на твоей кровати пояс, на котором я тебя повешу?" "Глупый человек, это пояс любовника Мириты". Он услышал твое горлание на улице и только что перед твоим приходом покинул ее комнату и удрал через это окно. Он даже словом не перекинулся со мной. Слезы. Как я была глупа, что променяла я копу на тебя. Он бы не приходил ночью к постели жены с собачьим лаем. Я не носила бы на себе синяков. Завтра же, если ты меня не убьешь, а тебе за это здорово влетит разбойник, броши я тебя. Но знаю, уходя, я тебе выцарапаю глаза, перебью все твои статуэтки, я через минут пять, не больше. Я услышал из уст ревнивцы извинения. Потом какое-то мурлыканье, чмоки и голос победительницы. Фантазия моя заработала по автобиографии самого Челлини. Может быть, я ее и довел бы до конца, если бы мое внимание не встрепенулось от криков вечерних газетчиков. Я прислушался. Среди тумана, как журавлиный перелетный крик, пронизывали площадь синьории задорные молодые голоса: "Masche in famma!" "Москва в пламени!" Это были первые телеграммы о восстании на Пресне. На следующее утро я поехал в деревню на родину Джотто. С этим мастером достойно было поделиться новостями с моей родиной и обдумать их. Как умалчиваю я, о моих младших богатырях возрождения также не веду я вас по деревням и местечкам Италии, несмотря на то, что в них всюду рассыпаны блестки великой эпохи, но тогда не выбраться было бы мне из лабиринта моих переживаний, да и вам было бы трудно за мной следовать. Глава 18. Цвет. В детстве радуга производила на меня большое впечатление, но двойного характера. В ней не дохватывало для меня материальности. Она возникала и исчезала как мираж, а рядом с этим ее цветовой аккорд был такой реальный, что хотелось добежать до нее и ухватиться за разноцветные кольца. Заметил я, что отдельные цвета радуги встречаются в пейзаже и в предметах и являются как бы выхваченными из спектра. Иногда радуга появлялась в отражении старого оконного стекла. Иногда сквозь стеклянный сосуд с водой ложились на полу ее разноцветные полосы. На мыльном пузыре она вспыхивала. Но поймал ее окончательно, когда мне попался в руки осколок трехгранного стекла. И когда я мог на потолке и на стенах поместить цветного зайку. Может быть, благодаря радуге первая моя встреча с красками так сильно подействовала на меня. Цвет, может быть, именно благодаря его кажущейся невесомости и призрачности, менее чем любая часть физики изучен, несмотря на то, что через него-то главным образом и ориентируемся мы в окружающей действительности. Разве только благодаря Бондзину и Киргофу, открывшим в последнее время спектральный анализ, позволяющий изучать и устанавливать составы далеких звезд, радуга приобретает более чем эстетическое значение. Медицина также мало до последнего времени уделяла внимание действию цвета на человеческий организм, несмотря на то, что в истории у многих народов пользование цветом было известно. В Константине в Северной Африке В части до сей поры сохранился голубой город. Историю его я узнал от образованных арабов. В 17 веке местный правитель заболел странной формой удручённого состояния, сделавший кошмарной его жизнь. Чтобы развлечь себя, этот бей прибегал то к жестоким расправам над подданными в Константине одна из скал, примыкающих к дворцу, носят название Скалы Жон» с которой швырялись заподозренные больным беем в неверности женщины его гарема. То ипохондрик тиран отдавался благотворительности, то бросался в корсарские авантюры, то к врачам и знахарям, но ничто не помогало осилить болезнь. Среди пленников бей случился один врач, который предпринял оригинальное лечение. Под его руководством комната правителя была окрашена в синий цвет. Имеемые были все по возможности предметы, находившиеся в ней, приведены были к этой же расцветке. В этой комнате больной начал себя чувствовать лучше. Тогда было решено окрасить в синее весь дворец. Эффект оказался удивительным. Да вошел в норму, и чтобы своим подданным доставить возможность пользоваться таким благом, он повелел, чтобы весь город был окрашен по рецепту врача-исцелителя в синюю гамму. В городе Голубовобей небо кажется тяжелым по контрасту с чистой синевой зданий. Среди его улиц испытываешь легкость в движениях, не чувствуешь удручения от жары, и четче, яснее думается в его расцветке. В спектре выделяются шесть обособленных лучей: фиолетовый, синий, зеленый, желтый оранжевый и красный. Каждый из этих цветов проходит гомоосветление, смешивается с соседями справа и слева и уступает им место. Ньютон, очевидно, желая сохранить аналогию цвета и звука, ввел седьмой цвет, являющийся не более как раз белым от синего к зеленому. Ньютон же назвал все эти семь цветов основными Но ещё античные греки при наблюдении радуги принимали за основные только три цвета: синий, желтый и красный, считая остальные оттенки производными от смешения основных друг с другом. Гёте предложил считать основными только два цвета: синий и желтый, Но некоторая условность такого ограничения в дальнейшем развитии работы о цвете возвращает великого поэта к трёхцветию. Для вас, не сталкивавшихся с этими вопросами, я поясню. Основной цвет, например, синий, есть такой элемент спектра, в который абсолютно не входят ни желтый, ни красный, и он не оптической, ни красочной смесью из других цветов составлен быть не может. Это относится и к двум остальным основным цветам. В желтом не участвуют красный и синий, в красном отсутствуют синий и желтый. Промежуточные цвета фиолетовый, зеленый и оранжевый являются составными или сложными. Они вмещают в себе двойки основных: фиолетовый синюю и красную, зеленый – синюю и желтую, оранжевый желтую и красную. Из этих же цветовых двоек они могут быть составлены оптически и пигментарно. Видимая часть солнечного спектра от красного до фиолетового это и есть та короткая часть цветовой шкалы, с помощью которой наш глаз расшифровывает видимость. А за этой частью вправо и влево от ультрафиолетового и от инфракрасного продолжаются лучи темные, с их химическими и тепловыми реакциями, не воспринимаемые зрением. Много в цвете парадоксального. Взять хотя бы следующее: Мы видим красный предмет. Но что это значит? А это значит, что этот предмет не принимает и отбрасывает от себя полностью красные лучи и поглощает в себя синие и желтые. То есть выходит, что предмет, будучи в сущности своей зеленым, как бы только прикрывается красным. Курьезно, что дельтонисты обычно как раз воспринимают внутри предмета заключенный цвет. В 1729 году два человека почти одновременно открыли еще одно свойство цвета. Гёте рассматривал внимательно в саду клумбу желтых крокусов. Переведя глаза на почву, был поражен синими тенями, подчеркивавшими желтизну цветов. В Париже де Делакруа, работая в картине над желтой драпировкой, И отчаявшись от невозможности сделать ее яркой, заказал карету, чтобы поехать в Лувр и рассмотреть у Уверонезе, чем тот достигал эффекта желтизны. Карета была желтая, и Делакруа увидел падающие от нее синие тени на мостовую. Так были открыты дополнительные цвета. Оказалось, у цвета имеется свойство не выбиваться из трехцветия, дающего в сумме белый цвет, то есть свет. Благодаря этому свойству сложный двойной цвет вызывает по соседству нехватающий ему для образования трёхцветия дополнительные. Конечно, глаз изданно воспринимает цветовые характеристики природы. Зеленый луч, наблюденный древними египтянами на горизонте после заката солнца, сделавшийся для них цветом траура, как отсвет из подземного царства и смерти. Этот зеленый, наблюдаемый поныне луч и является дополнительным к красноте солнца исчезнувшего за горизонтом. Как синя ночь для человека отошедшего от костра, и как красна голая дорожка на освещенном зеленом лугу. Конечно, эти явления, хотя и без анализа их, издавна знакомы людям. Наш кумачевый цвет рубах, излюбленный крестьянами, является тем же защитным, дополнительным, дающим выход зеленому. И такого красного не встретить у народов среди другой пейзажной расцветки. Кто видел после длинного пути через пустыню песков цвет Аральского моря, тот, наверное, подивился о его бирюзе, такой специфичный, что она даже перестает характеризовать воду. И после этого, когда столкнешься с человеческой бирюзой Куполов и стенцам самаркандских и ташкентских мавзолеев, то поражаешься мудрости человека, так же тонко, как в природе, разрешившего выход из однообразия цвета пустыни. Историки говорят, что цвет этой бирюзы будто бы найден и осуществлён китайскими мастерами. Возможно, хотя бирюза китайских ваз И она же, вкрапленная в одном из переходов шахи и Самарканда, совсем иного зеленого состава. Мне не удалось непосредственно сравнить также бирюзу в мозаиках развалин Карфагена с Самаркандской, но ее цвет в моей памяти остался иным. В нем больше участвовала примесь желтого, Но ведь и цвет Сахары иной, чем цвет туркестанских пустынь ту же несхожесть можно установить и в зеленом египте, глухом равномерно вмещающем в себя желтый и синий. Трехцветие присуще всем переходным ступеням солнечного спектра, что и создает неисчислимое богатство цветовых вариаций, окрашивающих для нас окружающую действительность. С открытием закона дополнительных цветов зародился импрессионизм. Живописцы, подобные итальянцам, открывшим линейную перспективу, были захвачены кажущейся безграничностью применения его свойств. Казалось, так просто улавливать действие краски, да наконец возможность по рецепту производить операции с цветом, давала любому любителю в руки некоторую оптическую магию. Но вопрос оказался гораздо глубже и сложнее. И формальное знание дополнительного цвета не только не исчерпало, но в большой мере закрыло многообразие подхода к нему. Оказалось, дополнительные цвета выполняют иную функцию в натуре, чем та, которую им приписали живописцы. С применением дополнительных произошла следующая ошибка. Если на белой поверхности поместить кружок основного, допустим, красного цвета, то в глазу создается оптическое впечатление, что кружок по его обрису отбросит на белом фоне зеленоватое обрамление. Вот это возникшее впечатление импрессионисты стали обозначать на холсте. Упущенное ими было одно простое соображение. Если я на картинной плоскости изображающей, допустим, белую стену, положу изолированный мазок красной краски, то помимо моей воли в окружении этого Томоска возникнет озеленение. К чему же спрашивается отмечать это само собой возникающее явление, грязнить попусту цвета, головней лишать зрителя работы по восприятию этой иллюзии, тем более что эти нюансы цвета не одинаковы для каждого человека. Чтобы остаться до конца последовательными, импрессионистам пришлось проделать и следующее: Если от красного мазка возникает зеленоватость, которую живописец фиксирует, то эта зеленоватость потребует своего соседа дополнительного, а сосед в свою очередь потребует следующего. Словом, детка за репку, а картина оплощается, становится монотонной расцветка, объекты изображений беспомощно распыляются по холсту, и самые чистые краски гаснут и грязнят картину трёхцветие, которыми глаз ориентируется в видимости, не одинаковы не только у различных народов, не только зависит от географических и пейзажных условий, но и каждый из нас по зрительным и мозговым свойствам в иной шкале этого трехцветия мыслит. Когда бродишь берегами рек, окружающих Новгород, и видишь образование галек из цветных земель, глин, от синих через красные баканы до светло-охристых то становится ясным, откуда возник колорит росписи спаса нередицы пророка Илии и вообще древней новгородской школы. Красочный материал местного нахождения предуказал мастерам основу расцветки. Но из этих же основ живописцы осуществили отличные друг от друга трехцветия, которым и подчинили готовый уже, казалось, красочный материал. Трехцветие нимбов буддийских росписей иное, чем у Египта. Греческое иное, чем в Византии. Витражи готики устанавливают свои основные цвета для новых глаз, новых выдвигающихся народов. Цвет характеризует прозрение и затемнение целых исторических эпох. И говорит о молодости, расцвете и о старости цивилизаций. Не случайно современная цивилизация сфабриковала цвет хаки, мотивируя его защитностью на полях войны. Думаю, дело обстоит серьезнее. Этот гнилой цвет есть знамя сбитых, сплетенных мироощущений, одной из отживающих свой исторический черед цивилизаций. Между формой и цветом Существует непосредственная связь. Их взаимными отношениями улаживается трехмерность в картине. На них развивается образ со всеми присущими ему действиями. Цветом проявляется культура живописца. никакими декоративными ухищрениями не затушевать ему божество ума, воли и чувства, если таковые в нем имеются. Цвет выдаст его вкуса, склонности характера. А в первую очередь покажет он молодость или дряхлость, несет живописец гаммами своих цветовых шкал. Со стороны цвета рассмотрел я итальянскую живопись. К XII веку цветовые искания распались на два русла: на византийское и на готическое. Соединение эллинской традиции с востоком и с западным варварством отражается в сложных цветовых смесях в византийском искусстве. Золото, трактуемое как цвет, подчиняет себе другие тональности. Задача остается одна только отыскать и установить краски, которые выдержали бы силуэт на сверкающем металле. Жёлтые краски уходят в коричневые. Синий омутняется красным. Красный кирпич не веет от примеси желтых и синих. Белое во всех композиционных случаях является спасительницей, отделяющей одну форму от другой. Трехцветие становится мутным, запутанным, как сама жизнь, и бытовая, и политическая. Эстетика роскоши, театральная церемониальность повергают в статичность искусство Константинополя и Салоник и цвет перестает быть активным. На средства мозаического материала ссылаться не приходится. Художники для своих нужд подчиняют себя материалы и умеют находить тот, которого от них требует выразительность. Ведь не выше византии стояла тогдашняя готика, однако она нашла средства для отсвечения витражей, костюмов и миниатюр, не расставаясь с ясностью спектрального языка. Навстречу византийскому руслу пошло готическое. Оно выдвигает новые цвета ощущения. И несмотря на трудность прозрачных на стекле условий для краски, доводит его до полной ясности. Синий, красный, и желтый снова являются исходными точками. Стык этих двух русел происходит в Италии, в центре тогдашней цивилизации. Итальянским работникам предстояли выбор или преодоление. На этом рубеже появляются мастера цвета-чувствители, как Джотто, Мазаччо, Джорджоне и Биато Боттонжелико. Они как бы прочищают от замутнения глаза людей. В их установках произойдет дальнейшее продвижение европейской живописи. В лице их европейская живопись получит цветовую базу, на которой сможет в дальнейшем нюансировать, анализировать и синтезировать явления, связанные с цветом. Такие венецианские колористы, как Тициан и Поллеронс, являются передатчиками уже эстетизированного цвета, системами колорита, которых будут питаться многие живописцы до наших дней. Но вот на трех, казалось бы, вершинах возрождения застопоривается итальянский цвет. Леонардо уже не ценит цвет. Цвет, понимаемый как ахроматизм, возводится им в центр задач живописи. Рафаэль безразличит траску, в нем отсутствует доминирующий цвет, устанавливающий перекличку с другими. Его трехцветие передвигается к фиолетовой части спектра. Для Микеланджело краска уже не больше, как нейтральная масса для достижения светотеневого рельефа. Да Душе не под силу, нисходящей от возрождения итальянской живописи, разрабатывать дальнейшую стихию цвета. Эта задача ложится на плечи западной Европы. Глава 19. Рим. Ипигров Русский же притом гораздо раздражительнее, потому что идет в раздор живших и живущих других народов. Александр Иванов письма. Конец 1846 года. Уже в одном только его имени переплелись века и народы. Кто не волнуясь вступит в этот город? За его существование сколько культур и столиц рушилось? Сколько народов зачиналось, развивалось и отмирало в его стенах, либо вновь разбредалось по своим куреням и кочевкам, вспоминая как во сне вечный город. Еще в неприступных крепостях римского строительства мышью начала прогрызать его твердыни новая зубастая культура. Из нор катакомб, из тайных подполий, с талисманами рыб, креста и ягненка вылезала она нечесанная и немытая и вклинилась в мощь Рима с его легионами, когортами и правом. Понаклеились в развалинах еще несмелые церковки, посвященные новому, не понять какому человеку ли богу ли и его пропагандистам. И впервые, пожалуй, за историю дрогнули устои племен, рас семьи и народов От лозунга люби ближнего, как самого себя. В катакомбах жуть одна от умилений и чертыханий, от верующих и неверующих. Первые воины, мученики за распятого Агнца здесь вдохновлялись, закалялись на тайных сборищах. Здесь облавила их государственная власть и тащила на потеху для скучающей улицы в Колизей где поклонники распятого должны были показать умение умирать, чтобы удобрить кровью пути новой культуры и царства мудреного не от мира сего. Отсюда бунтари оборванцы несли ненависть и уничтожение ясной, ощупанной красоте греко-римской. Пачкали безграмотной мазней стены каменоломен. Искажали, жалко подражали величайшим по образной законченности образцам, уродуя Зевса, Геру и Аполлона, обозначали они ими свой бредовый лепет о распятом плотнике и его матери. К богам, устоявшимся веками, приделывали они египетские крылья и царственные нимбы индийских изображений. Уворовали греческую пентаграмму чтоб придать ей смысл не то ни сё, то ли человек с большой буквы, властвующий над миром безраздельно, то ли он на поводу небесной тирании. Эта двойственность настроенных различных палегримов гудит катакомбами, мутит, нервирует и сбивает с толкливости наблюдения. Отсюда по Риму и его окрестностям разминуются и сольются в общей победе Дуум виры нового мира Павел и Пётр. Базилика Павла выскочит за стены Рима. Пётр воцарится в центре города, и Микеланджело с Бромантте накроют на него тиару купола как завершение мудрости человеческого поведения. При выходе из Рима на дорогу апе Не без задней мысли задокументируется встреча Христа с Петром памятником базиликой Квавадис как оправдательная справка для будущего вообще о слабости человеческой. Надвое извучие греко рима и христианства и разыграются все дела искусства в Риме и раскинутся потом по Европе во всевозможных вариациях. От катакомб до Ватикана проходит путь роста новое сознание. Раскрепощённые им человеческие силы за это время создают готику, выскакивают из римских программ и заданий. Восток через Константинополь и гальский запад атакует с двух сторон стремящиеся обуютиться строительства Рима, но Рим выдерживает натиски взбаламученные его же идеями готики. Чтобы дать выход страстям, чтобы разгрузить бунтарские, перелившиеся через заданные программы силы остроглазых дикарей, Рим бросает искру в молодые накаленные организмы, о крестовых походах, о врагах гроба Господня, о сарацинах, и сталкивает лбами восток и запад. Возглавляемые авантюристами полчища оборванцев-энтузиастов остроумно направляются к политически более чем сарацинному опасному врагу Рима Константинополю а от сокровищ Константина воинства громит дотла порчи и золота греческих идолов и свои христианские памятники и обращает в груды развалин столицу востока варвары востока опять застроят босфорскую красавицу А варвары запада снова рикошетами от Палестины внесут в нее разрушение, пока османы не возьмут Босфор в свои руки, и пока эллинизм с его родиной не разнесется по всей Европе и не успокоит волнение готики. С этой поры вечный город является единственным центром передаточной эллинской и своей римско-католической культуры. Костры инквизиции дожарит слишком пылкие фантазии последующей готического возбуждения. Тогда явятся певцы уравновешенного, успокоенного мироздания. Гурманы, папы, князья и негацианты замеценадствуют искусникам. И Джотто, Мазаччо, Донателло, Леонардо, Буонарроти и Рафаэль развернут свои чары над успокоенным западом и ответит им эхо от нашего Белозерия, от Скандинавии и от нового света. Леонардо да Винчи, раз замеченный Тайной вечерью, всюду окажется влияющим на своих итальянских товарищей. Он смягчит дерзости резца и живописи живописеблонаротти. Встревожит Рафаэля Санцио. Позднейшим оставит он загадки на разрешение улыбок своих персонажей и гибельных для подражателей канонов его математических композиций. В вытекании не переварить одной голове всего скопленного за века изобразительного материала. Эти отдельные законченности разных циклов в их массе создают споры, шумы и образную какофонию то чувственные, то созерцательные, то натуралистично-патологические мраморы издергали меня до сухожилий, и сна и здорового аппетита лишили они меня. К Рафаэлю Ватиканскому приходишь после них как на отдых. Это нежная ясность, детская гениальная шаловливость с цветом и формой, то беззаботно жизнерадостные, то задумчивые и грустная, как у ребенка, разбившего игрушку, и капризно наморщившего лоб, отчего он делается еще милее. Она обезоруживает вас, распускает напряженные мускулы. Как совершенный в своих силах, Рафаэль не боится ни чужих мыслей, ни композиционных канонов. Не страшно и просто было бы жить в Рафаэлевском живописном пространстве. Ни один персонаж не обидел бы вас и принял бы в свою среду и у вас не явилось бы мысли потревожить их раздумий но не влезли бы туда ни Моисей, ни Давид, и ни Пита, Микеланджело а если бы по какой-либо ошибке они туда попали то омрачили и разогнали бы они и Парнас, и Афинскую школу и запылал бы по-настоящему пожар в Борго забилась бы в рыданиях перепуганная Донна Велата Самый цвет Рафаэля без задач, без расчета, составлен и уложен на места картины, таким и там, где ему надлежит быть. И его не прикинешь по иному. Да и будто это я смотрящий его и выдумал. Не то старик Микеланджело в капелле Сикста. Он кипучи гневен. Плафон временем работы отделяется десятками лет от страшного суда. Но молодой и старый мастер остается неумолим. Гробница Медичи в Флоренции перекликается с живописью плафона, но есть там же в музее неоконченная Мадонна с книгой, круглый горельеф мрамор, где кроме всего видна и самая техника мастера, нервно взвинчивающее произведение. Этот мрамор консонируется с Пиета в Санта-Кроче и со Страшным судом. Изобразительное новшество, которое вводит Микеланджело, заключается в его обратной перспективе построения картины. Здесь на стене Капеллы все возрождение перелилось через край. В кулак мастера зажато скомканной истории и ее смыслы, и брошено на стену в корчащихся клубках извивающегося в хаосе человека. Это он же на плафоне сотворения человека благосклонно пренебрежительно принимает факт своего творения. Ни христианского, ни языческого нет в этой картине. Ни рас, ни нации. Это схема человека в микеланджеловском мироощущении, которому мастер не дает ни единой поблажки, ни единого сантимента. И в этом страшное, страшного суда Бонароти. Нечем и негде пригреться в картине. Взбросит она вас над бездной, над полоном Геркулесом, вершащим суд. Таково построение его обратной перспективы. И лети в жути пространства или падай, когда не умеешь летать.